Но в чем тогда смысл четвертой скрижали? Мы знаем уже три. Первая – об отказе от эго, вторая – о другом, третья – о том, что все сплошь иллюзия, кроме света в тебе и в нем. В чем же четвертое – доверие? Митя не доверяет самому себе, борется с самим собой. Ему кажется, что он борется с миром, но ненавидит он себя, Дмитрия. И поэтому я сказал Мите, бороться с самим собой – дело бессмысленное. Такая борьба – только иллюзия внутреннего роста. Если ты борешься с самим собой, значит, ты где-то себе врешь». И тогда Митя меня спросил, а что, если это ужасная правда? И я услышал в этом вопросе, я боюсь, что во мне нет Бога. Да, я услышал именно это, и я стал говорить с Митей о Дао. Я сказал ему, суть Дао в том, что нет ни черного, ни белого. Есть то, что движется. и поэтому нет ничего живого, в чем бы не было Бога. Всякая борьба – иллюзия, и в этом Бог. Бог – не борьба, Бог – это доверие и поступки. И я вспомнил, вспомнил, как эти слова повлияли на Митю, как он записал в дневнике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 Я, например, могу доверять или не доверять рекламе. Я могу доверять или не доверять судьбе. Есть разница. Я сажусь в самолет и фактически доверяю свою жизнь пилоту, так? А вот, например, я рождаюсь, я ведь уже принадлежу жизни. Считать ли это доверием? Нет. Повисла пауза. и все мы думали об одном и том же. Скажи двум разным людям, доверяя жизни, они пойдут и сделают две прямо противоположные вещи. Осмысленное слово есть микрокосм человеческого сознания. Но как попасть внутрь этого микрокосма? Как найти взаимопонимание. «Все, что я могу сделать, это рассказать историю», грустно улыбнулся Андрей. «Историю, которая для меня и есть смысл четвертой скрижали. Я чувствую четвертую скрижаль так же, как я чувствую эту историю». «В древности жил великий император», рассказывал Андрей. «У него было три сына. и к каждому из них он относился с любовью и нежностью. Во всех он видел таланты и способности. Но время неумолимо. Император старел, и ему нужно было назвать имя преемника. Кому из своих сыновей он доверит государство. Собравшись с духом, император призвал к себе мудреца. «Что мне делать, мудрец?» – спросил император. «Государство у меня одно, а сыновей три, и каждого я люблю всем сердцем. Теперь я должен назвать имя преемника. Кому из сыновей отдать предпочтение?» «О, величайший из императоров!» — ответил мудрец. «Ты знаешь это лучше меня, ведь это ты, император. Я могу предложить испытания для твоих сыновей». Но какое качество надлежит испытывать в будущем императоре, я не знаю. Император думал три дня и три ночи. На четвертый день он снова призвал к себе мудреца. «Мудрец», — сказал ему император, — «всю жизнь я собирал земли для своего государства. Теперь мне принадлежит половина мира». «Кто из моих сыновей лучше продолжит дело своего отца, тот и будет следующим императором, придумывая испытание». И через три дня мудрец сказал императору, «У каждого из твоих сыновей есть просторный дворец. Выдели сыновьям по небольшой сумме денег и дай им три недели сроку. Пусть они наполнят...» «Свои дворцы до отказа. Кто лучше справится с этой задачей, тому и быть императором». Император обрадовался. «Это именно то испытание, которое нужно. Оно покажет, кто из сыновей императора продолжит дело отца наилучшим образом». «Как идут дела?» – спросил император у мудреца, когда на исходе была третья неделя испытания. твой старший сын проявил рачительность ответил мудрец он наполняет свой дворец мусором люди со всего города везут к нему всякие хламы и отходы дворец наполняется а твой сын не истратил еще ни единой монеты это хорошо а что же средний сын спросил император средний сын проявил сообразительность ответил мудрец Он скупил все дешевое сено в близлежащих деревнях. «Это хорошо. А младший?» «Правда ли, говорят, что он решил не соревноваться с братьями?» «С тревогой спросил император». «Твой младший, твой сын, о величайший из императоров, ведет себя странно», — ответил ему мудрец. Он раздал все имущество, которое было у него во дворце, всю утварь, мебель, а деньги, которые ты ему дал, он раздает нищим. Больше ничего не известно. И вот время вышло. Старый император отправился на осмотр сыновних дворцов. Но от дворца старшего сына доносился столь зловонный запах помоев, что император даже не смог подъехать к зданию. Слуги донесли, что дворец заполнен лишь на две трети. «Лучше бы он был расточительным», — с горечью сказал император. «Не знания делают мудреца мудрым, и не земли делают империю великой». Если бы моя империя прирастала болотами и пустынями, чем бы она была? Ты прав, согласился мудрец. Из дворца среднего сына тоже несло неприятным запахом дешевого гниющего сена. Но император все-таки смог осмотреть покои и лично убедиться, дворец был заполнен только наполовину. Среднему сыну не хватило отведенных денег. «Лучше бы он не был сообразительным, с болью в сердце», — сказал император. «Мудрец не тот, кто мудр. Мудрец тот, кто знает свои возможности. Нельзя вступить в войну, имея лишь половину солдат». «Ты прав», — согласился мудрец. «Ну что же мне теперь делать, мудрец?» — в отчаянии воскликнул император. «Что мне делать? На кого я оставлю свое государство?» «Пойдем во дворец твоего младшего сына», — сказал мудрец. «Ты же знаешь, что это бессмысленно», — сокрушался император. «Мудрец не тот, кто находит ошибку. Мудрец тот, кто видит правильное решение», — ответил мудрец. «Нужно идти до конца, император. Пойдем». Никогда на сердце у императора не было такой тяжести, как в тот миг, когда он подходил к дворцу младшего сына. Император прожил большую, славную победами жизнь, но сейчас он понял, что вся его жизнь прожита зря. Ни один из его сыновей не оправдал ожиданий, и государство его погибнет. Младший сын приветствовал императора на пороге своего дворца. «Правда ли, говорят, что ты раздал все свои вещи, мебель и утварь?» спросил его император. «Правда, отец», — ответил младший сын. «Правда ли, говорят, что ты раздал беднякам отведенные тебе деньги?» спросил император. «Правда, отец». «Лишь часть я истратил на свечи», — ответил младший сын. «На свечи?» — удивился император. «Зачем тебе свечи?» Ты хотел, чтобы мой дом был до краев полон?» Юноша почтительно склонил перед императором голову и пропустил его во дворец. Во дворце младшего сына императора не было ни одной вещи, ни одной. Дворец казался совершенно пустым, но только казался. Множество горящих свечей наполняли весь дворец светом. Пустой дворец был до краев полон. «Ты будешь императором лучшим, чем твой отец», сквозь слезы сказал старик. Мы с Данилой не могли вымолвить ни единого слова. Эта история говорила о четвертой скрижале больше любых слов. «Побеждает тот, кто готов...» Довериться миру. Дворцы всех трех сыновей с самого начала были наполнены жизнью. Но лишь один из юношей видел и понимал это. Свет — только метафора, а смысл — в твоем доверии к жизни и в твоих поступках. Жизнь — это бесконечный дар, и ей нельзя не доверять, а страх — это проявление недоверия. Ведь своим страхом мы фактически говорим ей, «Я не уверен, что ты желаешь мне добра». А тот, кто предает жизнь, просто не может чувствовать себя живым. Четвертая скрижаль рассказывает нам о жизни, о том, что жизнь — это великое сияние света. И ты видишь это, когда начинаешь доверять самому себе, Потому что жизнь в тебе, жизнь всегда рядом. Жизнь — это свет, то, что никогда не предаст. Помните, я прочел стихотворение «Джуан Дзы спросил вдруг Андрей. На лекции, помните? Записка из зала. Да, я помню. Данила с удивлением посмотрел на Андрея. Андрей достал из сумки папку с бумагами. Вот она. Андрей протянул Даниле небольшой листок бумаги. «Назначение рыбной блесны, — прочел Данила, — поймать рыбу. А когда рыба поймана, блесна забыта. Назначение слов — сообщать идеи. Когда идеи восприняты, слова забываются. Где мне найти человека, позабывшего слова? Он тот... с кем я хотел бы поговорить. Дочитав стихотворение до конца, Данила поднял глаза и недоуменно уставился на Андрея. «Дальше, дальше, читайте дальше», — сказал он, — «подпись». «Митя, бабочка», — прочитал Данила. «Узнаете почерк?» — улыбнулся Андрей. В моей голове промелькнула шальная мысль. Не веря своей догадке, я тут же посмотрел на записку. «Это был Митин почерк. Как в его дневнике? Невозможно перепутать. Он был на лекции?» — воскликнул я. «Сначала Илья, потом Катя, Аня, Максим. Теперь Митя? Не может быть!» «Вообще-то мне нужно было бы удивляться!» — рассмеялся Андрей. «На самом деле я был очень тронут этой запиской». Ведь когда мы с Митей прощались, я ему рассказал историю про бабочку. Помните, то ли Джоу снилось, что он бабочка, то ли бабочки снится сейчас, что она Джоу. Это как раз Джоан Дзы. И вот Митя присылает мне эту записку. «Ищете человека? Так от кого же вы бежите?» — прошептал я. — Именно, именно, — улыбнулся Андрей. — А почему бабочка? — спросил вдруг Данила. Я все думал, почему он всякий раз искал в окружающем мире бабочку. Зоя Петровна говорила, что он во время каждой госпитализации говорил что-то о бабочках. В этом есть какой-то смысл? Андрей развел руками и ответил. — Я не могу знать этого точно, но бабочка — это символ души. Один из древнейших символов. Древние греки так изображали человеческую душу. И это как раз то, что я рассказывал вам о проекции. Митя искал в окружающем мире свою душу, свою бабочку. Последователи Юнга Назвали бы это символическим поиском в коллективном бессознательном. Но, в общем, только такое есть объяснение. И все же, что это может значить, подумал я вслух. Сейчас наши судьбы сами собой пересекаются со всеми избранными. Хороший знак улыбнулся Андрей. По лицу Данилы пробежала тень. «Ой ли», — протянул он, — «тебе тоже так кажется?» Я был поражен. «Неужели Данила тоже подумал об этом?» «Вы это о чем?» — Андрей недоуменно посмотрел на нас. «Вы способны менять линии судеб?» «Но я хочу, чтобы вы поняли это. Законы кармы никто не отменял», — ответил Данила. «Этот мир жаждет своей смерти. Не пытайтесь говорить с ним прежде, чем будете знать, как», — добавил я. «Что-то знакомое», — попытался вспомнить Андрей. «Ах, да! Индус из «Маленькой принцессы». Постойте, вы это серьезно?»